Глава 5 Руби я встретила Гарри полтора года назад. Компания, в которой я тогда работала, перебазировалась в Эдинбург, и мне пришлось уволиться. Я долго и безуспешно искала что-нибудь постоянное, пока незадолго до Рождества. Мне не предложили временную позицию в компании «Шеридан», офис которой находился в 10 километрах от моего дома. Они искали временную замену уволившейся ассистентки управляющего директора с перспективой перевода на постоянную работу. Директор Гарри Шеридан считал, что это самый надежный способ выяснить, подходит ли ему сотрудник. Он уточнил в агентстве, смогу ли я приехать на пару дней сразу после Рождества чтобы ознакомиться с работой в спокойной обстановке. В мой первый рабочий день в офисе не было ни одного сотрудника, кроме него самого. Администратор за стойкой отправила меня на третий этаж. Гарри встречал у лифта. Высокий, подтянутый, с короткими светлыми волосами в джинсах и полувере. Будущий начальник показался мне симпатичным, хотя и не увидела в нем ничего особенного, пока он не улыбнулся. Мы обменялись рукопожатием. Здравствуйте, я Гарри Шеридан. Рубидин. Спасибо, что пришли. Я подумал, что лучше вести вас в курс на этой неделе, пока у нас спокойно. Надеюсь, это не испортило ваши рождественские каникулы. Ничуть. Я даже радовалась возможности вырваться из удушающей атмосферы дома. Мы с Томом очень сильно поссорились и уже несколько дней не разговаривали. Собираясь на работу... Я видела, что он умирает от желания узнать, куда я иду. Однако молчал, а я не собиралась говорить, пока сам не спросит. Гарри показал мне свой кабинет, отделенный от общего офиса стеклянной стеной, и мое рабочее место рядом с женщиной по имени Сара, ассистенткой другого директора. Прошло всего два дня после Рождества. Офис опутывали рождественские гирлянды, на столах скучали полупустые коробки с шоколадными конфетами. «За чашкой кофе Гарри рассказал мне о своем бизнесе и как все начиналось. Я работал в офисе крупного промышленного предприятия», сказал он. «И в окрестностях не было ни одного магазина. В столовой для персонала не готовили нормальную еду, а в автоматах сплошные соли, сахар. В том или ином виде. Все жаловались, что неправильно питаются и набирают вес. Если не принес еду из дома, то приходилось есть этот мусор». Вот я и подумал. «А что, если организовать доставку полезной еды прямо на рабочее место?» «Оказалось, что это прекрасная идея. Кто-то заказывает еду каждый день, другие раз в неделю, обычно в понедельник утром или в пятницу после обеда. Наши дела идут превосходно». Он засмеялся. «Забавно, люди готовы купить все, что угодно, если продавать это в небольшом количестве и в симпатичной упаковке». «Интересно», — заметила я. Но чтобы судить, действительно ли идея так хороша, я должна сама попробовать. Запросто. Вновь рассмеялся он. В начале встречи я отдала ему свое резюме. Гарри вытащил документы с конверта. Так вас уволили из Джексон и Гринни. Да, они закрыли местный офис и переехали в Эдинбург. Я была помощником генерального директора, Лео Джексона. Вы не захотели жить в Эдинбурге? Прекрасный город. «У моего мужа здесь работа», — ответила я, и переезд не входит в его планы. Я не стала говорить, что у нас в семье последнее слово всегда было за Томом, поскольку он больше зарабатывал. Кроме того, здесь живет его сын от первого брака, и он хочет быть рядом. Да и жизнь в Эдинбурге значительно дороже. К этому времени мы как раз выплачивали последние взносы по ипотеке, и Том сказал что нет смысла вновь залезать в долги. Гарри внимательно читал мое резюме. Надо же, вы окончили Ливерпульский университет. Я тоже там учился. Правда, несколькими годами раньше. Следующие пару часов мы говорили о чем угодно, только не о работе. Между нами оказалось много общего. Выросли в районе Пенни-Лейн, ходили в одни и те же бары, проводили летние вечера в Сефтон-парке. Эти два дня в офисе, Не появлялся никто, кроме меня и Гарри. И к вечеру пятницы мне казалось, что я знаю его как минимум несколько месяцев. Мы вошли в лифт одновременно потянулись руками к кнопке первого этажа. Между нами проскочил электрический разряд. Я сначала подумала, что меня ударило током от металлической панели, но через мгновение поняла, что прикоснулась к его руке. Я отскочила назад и засунула руки в карман, не смея взглянуть на него. Мы оба стояли молча, пока не поняли, что лифт не движется. Никто из нас так и не нажал кнопку. Гарри нервно усмехнулся, украдкой взглянув на него. Я заметила, что его лицо залила краска. «На Новый год мы не работаем, так что увидимся в среду», — официальным тоном сказал он, когда мы вышли на улицу. «Хорошо. Счастливого Нового года!» «Счастливого Нового года!» Мы вновь смущенно посмотрели друг на друга. Надеюсь, он будет хорошим для нас обоих. Вспоминая нашу первую встречу, я преисполнилась нежности к Гарри, так что я взяла телефон, чтобы написать, что все понимаю и не обижусь, если он не сможет приехать сегодня. Однако вовремя остановилось. Мы с самого начала договорились, что не будем друг другу писать. Мы общались через корпоративные чаты, никогда не пользовались личными мобильными, Нас было слишком легко разоблачить. Я знала, что Гарри постарается связаться со мной вечером и решила не спускать глаз с телефона, чтобы не пропустить сообщение. У меня в контактах даже не записан его номер. Меня парализовала сама мысль, что Том может найти текстовое или голосовое сообщение что-нибудь заподозрить. Мы с Гарри говорили по офисному телефону, в течение рабочего дня отправляли сообщение а чаще просто общались глазу на глаз. Его кабинет был рядом с моим, и мы видели друг друга через стекло. Но в тот день мы обменялись телефонами и по настоянию Гарри даже выучили номера наизусть. На всякий случай. «На какой случай?» — спросила я. «Вдруг я буду так спешить к тебе, что попаду в аварию?» — ответил Гарри. «Только представь, машина разбита, телефон в щепке. Должны же работники скоро знать, кому звонить». Я вернулась к себе за стол, чтобы закончить срочную работу, и он несколько раз звонил просто для того, чтобы проговорить мне мой же номер. Я делала то же самое. Мы оба сходили с ума от волнения и предвкушения. Ближе к вечеру, когда Сара ушла, я постучалась к нему и сказала. «Сегодня вечером?» Его лицо озарилось улыбкой. «Да». «Ты уверен?» «Еще не поздно отказаться». «Я уверен». Кивнул он. «Правда. Через час я вылезла из ванны розовые и распаренные, окончательно поняв, что сегодня Гарри не появится. Ничего, он приедет рано утром, пока я сплю, войдет в комнату и разбудит меня поцелуем. Готовясь ко сну, втирая в кожу увлажняющий лосьон, я представляла, что Гарри в этот момент выясняет отношения с женой, говорит ей, что любит меня. Та плачет, поймав свое отражение в зеркале, Я отвернулась и тут же напомнила себе, что сойтись предложил Гарри. Сказал, что они с Эмой несчастливы вместе, что он любит меня и хочет быть со мной. Тем не менее, в зеркало я старалась больше не смотреть, а когда выключила свет и улеглась, мои щеки горели от стыда.